Вилла тут же исчезла, а в руках у королевича осталась крохотная рукавичка, и на мизинец не налезет. На следующую ночь королевич пошел в липовую рощу, надеясь снова встретить маленькую виллу, и опять увидел ее на поляне. До утра гуляли они среди зеленых лип, а когда пришло время расставаться, королевич хотел отдать вилле ее рукавичку, но вила сказала, «Оставь ее себе» на память мне она теперь мала и тут королевич заметил, что вила стала чуть-чуть повыше ростом, чем была накануне. С той поры вила и королевич каждую ночь встречались в липовой роще. С каждым разом маленькая вила становилась все больше и больше, а когда наступило следующее полнолуние, она уж была ростом с обычную девушку. Тогда королевич сказал, — Я полюбил тебя, прекрасная Вила, и прошу стать моей женой. Вила ответила, — О, милый, я счастлива назвать тебя своим мужем, но поклянись, что ты будешь любить меня одну и никогда даже не взглянешь на другую женщину. Королевич охотно поклялся, и три дня спустя во дворце сыграли свадьбу. Семь лет королевич и Вила жили счастливо. А потом умер старый король. На похороны собралось чуть ли не все королевство. Все горько плакали, жалея короля. И лишь одна чернокудрая красавица не проливала слез, а смотрела по сторонам. Вот увидела она королевича и уже не отводила от него глаз. Королевич заметил, что красавица смотрит на него, и сам стал. Нет-нет, да и взглядывает на красавицу. Старого короля... Опустили в землю, и все пошли домой. По пути вилла вдруг наступила, на подол своего траурного платья и чуть не упала. Она посмотрела вниз и грустно сказала, «Юбка слишком длинная». Но юбка была шита в самый раз, это вилла стала меньше роста. С тех пор, куда бы ни пошел королевич, Он везде искал глазами чернокудрую красавицу, А бедная вилла становилась все меньше и меньше. И, наконец, совсем исчезла. Вскоре королевич женился на чернокудрой красавице. Да вот только новая жена оказалась злой и привередливой. Королевич прогнал ее от себя и зацковал по маленькой вилле. До конца своих дней каждый вечер он приходил в липовую рощу и звал ее, но вилла так и не откликнулась на его зов. «Ступня архангела». СЕРБСКАЯ ЛЕГЕНДА Когда Бог прогнал чертей с неба, они успели прихватить с собой на землю солнце. Главный черт нацепил солнце на палку и стал носить на плече. Охватила землю нестерпимым жаром, и она взмолила, чтобы Бог вернул солнце на небо. Бог послал на землю архангела и вел отобрать у чертей солнце. Вот идет Архангел по дороге, встретил черта, пошли они дальше вместе. Вышли на берег моря, решили искупаться. Черт палку с солнцем в песок воткнул. Архангел говорит, давай нырять, кто глубже. Черт отвечает, давай, только ты первый. Нырнул Архангел до самого дна. Зачерпнул горсть песка, вынырнул на поверхность. Говорит черту, теперь твой черед, а черт боится. Вдруг, пока будет он нырять, архангел солнца унесет. Подумал он, подумал. Потом выдернул у себя из-за уха шерстинку, подбросил в воздух, обернулась шерстинка сорокой. Черт велел ей стеречь солнце, пока он будет нырять, и прыгнул в воду. Но тут архангел осенил море крестным знаменем, и оно покрылось льдом в девять аршин толщиной. Схватил архангел солнца и бегом на небо. Сорока застрекотала, украл, украл. Услыхал сороку, черт, хотел скорее вынырнуть, да лед не пускает. Нашел он тогда на морском дне большой камень, пробил во льду дыру и помчался за архангелом в погоню. А тут же одной ногой на небо ступил. Схватил его, черт, за другую ногу, да архангел вырвался, только на ступне у него осталось впадина. След от чертовых когтей. Пришел архангел к Богу, отдал солнце, а сам прихрамывает. Спрашивает его Бог, от отчего он хромает. Архангел рассказал, как было дело, и заплакал. — Неужто, Господи, у меня теперь одна нога будет не такой, как другая? Бог говорит, не горюй.